Глава 9. «Римский Корсаков», «Пушкин», «Фестиваль песни» и «Третий Б». Пролетели новогодние праздники, промелькнули каникулы, дети вернулись в школу. Началось второе полугодие. Катя Ершова привычно вошла в кабинет и красивым почерком вывела на доске число. «Как хорошо!» – подумала она. «Как здорово вернуться в школу после каникул! Скорее бы все пришли!» В этот момент распахнулась дверь, и знакомый голос произнес нараспев «Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Это вы, а это снова я, Дима! Как я вам вырос, повзрослел, стрижка удачная!» «Димка!» – обрадовалась Катя. «Да всего две недели не виделись!» – проворчала Наташа, входя в класс. Ну и что, что всего две недели? А Екатерина Михайловна соскучилась, я точно знаю. Правда, Екатерина Михайловна? Давайте, признавайтесь, без нас грустно вам было. Кто еще вас повеселит так, как мы? Да никто. Вот это точно, рассмеялась Катя. «Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Это вы? А это я, Яся. Как я вам? Повзрослела? Похорошела? Новое платье нравится? Красивое? Бабушка подарила. Ничего вроде так модное, мама сказала. Вы соскучились? Правда? А как? По шкале от одного до десяти? На одиннадцать!» – воскликнула Катя. «Что? На одиннадцать?» – восхитилась Яся. «Класс! Я знала!» «Здравствуйте, Екатерина Михайловна! Это вы?» «А это мы!» — сообщили Даня, Ленька и Артем. «Как мы вам? Повзрослели? Как вы каникулы провели? Что поделывали? Вам опять на компьютере не разрешали играть? Соскучились?» «Признавайтесь, Екатерина Михайловна!» «Ох, мы сейчас как начнем четверть! Как станем учиться! Как придумаем что-нибудь веселое!» — закричали мальчики. «Ребята, дорогие мои, как же я рада вас видеть! Давайте начнем работать!» – предложила Катя и взяла в руки мел. Третьим уроком в первый день после зимних каникул была музыка. Слушали отрывки из оперы римского Корсакова «Сказка о царе Салтане» на сюжет сказки Пушкина. Одновременно читали и саму сказку. «О чем нам рассказывает музыка?» – спросила учительница Ольга Петровна. «Как вы думаете, какой фрагмент из сказки ей соответствует?» «Что-то тревожное», – шепотом начала Наташа. «Кажется, кто-то куда-то идет. Скорее плывет», – предположил Саша. «Точно, это море». «Правильно», – обрадовалась Ольга Петровна. «Молодец, Сашенька. Вот только не море, а океан», – уточнил Макар Мухин. У Пушкина написано «Океан», так что действие происходит не на море, а в океане. «Ладно», — согласился Саша, «пусть в океане это все равно жидкая среда». От качиха с поварихой, с сватьей бабой-бабарихой обобрать его велят, да пьяна гонца поят и в суму его пустую суют грамоту другую», — прочитала Ольга Петровна. «Вот гады!» — искренне возмутился Саша. — Предатели! — Предательницы! — поправил его Макар. — Они женщины! — Знаешь, что я скажу? — с чувством произнес Саша. — Мужчины или женщины — это не важно. но так подло поступить! — Давайте дальше читать, Ольга Петровна! Скоро про Гвидона будет! Уж он-то точно разберется во всем! — Гвидон разберется! — засмеялась Ольга Петровна. «Даня!» – обратилась она к мальчику. «Позови, пожалуйста, Екатерину Михайловну. Сейчас мы будем выбирать песню к музыкальному фестивалю. Я хочу, чтобы она поучаствовала в обсуждении». «Есть шеф!» – отрапортовал Даня и побежал наверх. «Екатерина Михайловна, присоединяйтесь к нам!» – сказала Ольга Петровна, вошедшая в класс Кати. «Сейчас будем песню выбирать». «Веселую?» – спросила Катя. «Это уж как решим!» – ответила Ольга Петровна. «Что вы хотели бы спеть, дети?» Учительница музыки посмотрела на ребят. «Давайте что-нибудь современное», — попросил Ленька. «Надоела всякая грустная лирическая тягомотина». «Что ты имеешь в виду под словами «лирическая тягомотина»?» — подняла брови Ольга Петровна. «Ну, например...» «Между небом и землей песня раздаётся», — фальшиво запел Ленька. «Фу!» Ольга Петровна поморщилась. «Действительно, у тебя получается тягомотина. Ну, хорошо, давайте повеселее. Может быть, вместе весело шагать по просторам?» «Ольга Петровна», — вздохнула Варя, — «а если еще посовременнее? Давайте вырвемся из оков прошлого века и стремительно ворвемся в век настоящий». «И?» — спросила Ольга Петровна. «С бацаем, рэп!» — предложила Варя. «Помните, как вы читали рэп в конце прошлого учебного года, когда мы вели радиопередачу? Главное в современных мелодиях – это чувство ритма». «Помню, конечно», – сказала Ольга Петровна. «Здорово получилось тогда». «Вот и прекрасно», – сказала Варя и включила музыку на своем телефоне. «А слова?» – спросила Катя. «Слова выучим», – Екатерина Михайловна заверили дети. «Ну, пожалуйста, разрешите». «Ольга Петровна!» – начала Катя. «Екатерина Михайловна, я не против, но...» Ольга Петровна подняла палец вверх. «Это должно быть безупречно! Безупречно!» – повторила она и вдруг широко улыбнулась. «Как ты сказала?» – обратилась она к Варе. «Стремительно ворвемся в век настоящий, а давайте попробуем!» «Ура, Ольге Петровне!» — закричали дети. — Мы отрепетируем, и вам обязательно понравится. Фестиваль песни традиционно проводился в феврале. В этом году преподаватели начальной школы решили, что дети будут не только петь, но и инсценировать текст. «Мы выбрали современный рэп о школе», — объясняла Катя Игорю. «Текст очень достойный, слова нужно произносить ритмично, быстро, четко. Ты придешь послушать». «Конечно!» — улыбнулся молодой человек. «Я всегда с тобой, ты же знаешь. Кстати, мой испытательный срок когда закончится?» Игорь в раз сделался серьезным. «Какой испытательный срок?» Катя покраснела. «Такой! Сколько еще мне ждать, пока ты скажешь «да»?» «Игорёчек, я!» — пролепетала Катя. «Мы ведь говорили об этом. Учебный год закончится и летом...» «Что летом?» — настаивал Игорь. «Свадьба!» «Ты согласна?» «Да», — прошептала Катя. «А что это у вас так тихо?» В комнату вошла Маргарита. «И рэпа не слышно». «Да я тут твоей сестре предложение делаю», — в очередной раз улыбнулся Игорь. «О!» — воскликнула Рита. «Катеринка, ты наконец-то сказала «да», — «да», — ответила Катя. «Я такая счастливая». В день фестиваля все нервничали, непрерывно повторяли слова. В сотый раз отрабатывали движения, проверяли детали костюмов. Когда выбирали песню, решили, что все будут одеты одинаково в джинсы, белые рубашки и яркие кроссовки. «Мы отлично смотримся», — восклицал Дима Думцев. «Просто прекрасно, современно, свежо. На нас посмотрят зрители и сразу поймут, что мы сейчас забацаем что-то убойное». «Ты можешь выражаться нормально?» — попросила Яся. «Что значит «забацаем что-то убойное»?» «Как будто ты не знаешь», — огрызнулся Думцев. «Если перевести, то получится споем что-то задорное. Но согласись, что эта фраза не передает настоящий смысл, а забацаем что-то убойное, да. Не буду спорить, тем более с тобой», — вздохнула девочка. «Ребята, не ссорьтесь, нам через пять минут в зал идти», — попросила Катя. — Екатерина Михайловна, мы не ругаемся. Просто каждый из нас пытается отстоять свою точку зрения, — пояснила Яся. — Но не очень получается, — добавил Дима. — Выходим! — крикнул Артем. — Скорее! Объявили начало фестиваля! — Бежим! — подхватил Даня Веселков. — Сейчас! Только шнурок завяжу! Актовый зал был полон. Вся начальная школа была в сборе. Родители, бабушки, дедушки расположились на стульях в последних рядах. Впереди сидели первоклассники. «Вот и вы, наконец!» – воскликнула Изольда Васильевна и помахала рукой. «Екатерина Михайловна, садитесь, садитесь!» «Да, простите, пожалуйста», – сказала Катя. «Репетировали до последнего, забыли про время», – объяснила она. «Ребята, быстрее, занимайте места, вот наш ряд!» К микрофону вышла ведущая, учительница первого класса «Б». «Дорогие друзья!» – начала она мы открываем ежегодный фестиваль песни. На сцену приглашается первый класс А с композицией «Барашки». «Хорошо, что мы уже вышли из возраста, когда нужно петь про баранов», заметил Ленька. «Ой, какие они миленькие!» восхитилась Яся. «Я любила эту песню, когда была маленькой». «Дим, а ты что скажешь?» обратилась она к Думцеву. «Угу, милашки», подтвердил мальчик и подтолкнул Ясю локтем. «Как ты думаешь, «Я не забуду текст. Все-таки у меня соло?» — вдруг тревожно спросил он. «Не дрей, вдруг!» — успокоила его Яся. «Если даже забудешь слова, уверенно пой все, что придет в голову!» — посоветовала девочка. На сцене сменялись классы. Родители воодушевленно хлопали после каждого номера. Наконец, ведущая объявила выход третьего класса «Б». «Ну, дорогие мои!» Взволнованно произнесла Катя. «Не подведите, у нас все получится!» Мальчики и девочки класса Екатерины Михайловны Ершовой поднялись на сцену. Они были одеты в модные джинсы, белые рубашки и разноцветные кепки и кроссовки. А сейчас мы послушаем... Ведущая выдержала паузу. Рэп. Песня называется «Ура в школу». Зрители приветственно захлопали. Катя подала знак звукооператору и зазвучала музыка. Первые такты вступления к песне ребята долго репетировали, потому что это был танец. Синхронно и ритмично двигаясь, они подошли ближе к краю сцены и одновременно перевернули кепки козырьком назад. Дима Думцев сделал маленький шаг вперед. «Ура! Это школа! А мне по приколу!» начал он, энергично двигая руками. «Мне все здесь нравится! Даже русский! В пятницу!» Остальные подхватили припев. Неожиданно Дима резко повернулся к Ясе. «Не помню слова!» – в отчаянии прошептал он. «Сейчас, сейчас!» – пробормотала девочка и через секунду оказалась рядом с Люби, «Любимая школа!» – подсказала она начало второго куплета. «Ура! Завтра снова уроки и снова друзья!» «Мы вместе! Ты и я!» – подхватил Дима, и они вместе произнесли финальные слова и повернулись друг к другу. Зал зааплодировал. «Молодцы!» – раздались голоса. Ведущая вновь поднялась на сцену. «Что ж», – сказала она, – «отлично спели и станцевали. Весело!» Третьеклассники поклонились и заняли свои места в зале. Фу, выдохнул Дима. «Мы смогли! Спасибо!» – он положил руку Яси на плечо. «Спасибо, друг!» «Не за что!» – засмеялась девочка. «Получилось задорно! Правда, Екатерина Михайловна?»